Столкнулись. Два течения. Одно течение хочет, чтобы немцы приняли на себя ответственность за июль 1914 года, а другое течение доказывает, что в июле 1914 года были чуть-чуть виноваты все. Забавно то, что у этих интернационалистов и идеалистов спор почти так же определяется исходом мировой войны, как в Версале. Победили в войне союзники. Поэтому здесь французы и англичане — аристократия, а немцам, вероятно, придется признать, что хотя все чуть-чуть виноваты, но они, немцы, виноваты чуть-чуть больше, чем другие. Если бы война кончилась победой Германии, то немецкие социалисты об ответственности и обо всем другом разговаривали бы иначе. Во всяком случае, разумеется, все радостно сойдутся на том, что уж в следующий раз все будет превосходно, и пролетариат больше никогда ни за что ничего худого не допустит. «Да, конечно, этот спор теперь не имеет практического значения», — нерешительно сказал Клервиль. «Как не имеет практического значения? Помилуйте!» Именно под этим видом у них идет грызня, у французских левых с французскими правыми, у немецких правых с немецкими левыми. Это грызня фракционная, внутренняя, под видом международной, борьба людей за фирму, за доверие пролетариата, за их так называемую власть. Важно то, кого засудит апелляционный суд. То есть кого признает умницами и красавцами международный конгресс? Мажоритеров? Миноритеров? Независимых? Зависимых? Черт бы их всех побрал!» — почти с бешенством сказал он. «А при же здесь Россия?» — озадаченно спросил Клервиль. Ему казалось, что Браун с утра выпил больше, чем следует. «А как же!» в России идет, видите ли, великий опыт. А у себя они, разумеется, такого опыта не произведут и не желают произвести, по очень многим причинам, и прежде всего потому, что клемансо тотчас свернет им шею. На Россию же этим интернационалистам наплевать, если не умом, то сердцем они приняли ту мысль, что для интересного социального опыта стоит пожертвовать миллионами людей. Во всяком случае, они решили все сделать, чтобы никто интересному опыту не помешал. А как только они эту мысль приняли, то ничего не осталось от их духа, ведь вся их сила была у большинства в подлинном идеализме, у в мастерской подделки под идеализм. В обыкновенной же грязненькой политической кухне этим людям грош цена. — А научно-философская ценность их учения? — спросил с улыбкой Клервиль. Браун махнул рукой. — Научно-философская ценность. — Их учение — планиметрия. Мы, я думаю, вправе требовать и стереометрии. Их руководители, за самыми редкими исключениями, разве только проехались по философии и по науке как туристы по Парижу в автокаре Кука. А вот моральная ценность у них была, особенно по сравнению с другими, что делалось в мире. Теперь и это всё. Все продано с молотка, да как продано, по глупости, за бесценок. Что они потеряли и что они получили взамен? У обезьян нет политической истории. Если б она у них была, то очень походила бы на человеческую. Социалисты, по крайней мере некоторые, в свое время пытались преодолеть в истории обезьяньи начало. И, очевидно, теперь в этой попытке раскаялись. Надо их поздравить. Им вполне удалось загладить свою вину. Они теперь и похожи на героев, страшных сходством обезьяны с человеком. Произносят необыкновенно благородные слова, по памяти, по долгой привычке, совершенно автоматически...